Глава восьмая О мужчинах вокруг Милейший племянник и коварный дознаватель Гор и вправду привёз меня к дому лекаря. Не Асура, как я опасалась, хотя и знала, что бывший жених живёт в другом городе, а сюда приехал, скорее всего, на традиционную осеннюю ярмарку. В Большеград вообще со всего юга на ярмарку съезжаются И с севера, кстати, тоже, но не в этом году. В этом году дороги перекрыты, везде патрули усиленные. Лекарь был, конечно, полицейский и уже на пенсии, но меня это ничуть не смутило. Гор на руках внёс меня в приёмный кабинет и целомудренно удалился в коридор. Что ж, за нынешний день меня носили больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ветхий старичок с козлиной бородкой сообщил мне, что он, вообще-то, обычно осматривает покойников, но мне даже рад. Я теплая и вполне миленькая. Я заверила его, что рада не меньше, а еще ему выпал редкий шанс заглянуть мне под юбку. «Ай-яй-яй!» — пробормотал старичок, потрогав серебряной палочкой колено, по которому разлился великолепный бордовый кровоподтёк. «Ай-яй-яй!» «Перелом!» — обречённо спросила я, с ужасом отворачиваясь. «Трещина в коленной чашечке! Сейчас починим, сударыня! Погодите, я принесу лёд. Будет неприятно, но быстро!» Я кивнула и прикусила губу. Сломанные руки мне в детстве пару раз сращивали. Что меня ждет, я вполне представляла. И приложенный мешочек со льдом мне совершенно не помог. Я не смогла удержать негромкий стон, когда ногу словно обожгло кипятком. «Терпите, сударыня, терпите! Вы ведь вдова?» «Ага, ух!» «Детки есть?» «Да, двое». «Неужели вот это страшнее, чем роды?» Я вытаращила на него глаза и даже засмеялась. «Роды — это другое. Там человек на свет появляется». «Роды куда опаснее и дольше. Ну, вот и все. Сейчас я наложу тугую повязку, пару дней лучше полежите. А если куда-то нужно выйти, то только с палочкой». «Где там ваш кавалер?» «Эй, гор! Мы закончили!» «Сколько с меня, доктор!» Я потянулась за кошельком, но гор меня опередил. «Я заплачу сам, госпожа!» «Простите, но я вынуждена настаивать. Вы мне не отец, не брат и не муж. Это верх приличие. «Любезная Марта, мы с доктором старые друзья. Не извольте беспокоиться». «Расплачиваться я буду уж точно не деньгами, а какой-нибудь услугой». «Ну, если услугой нерешительно пробормотала я...» «Лишних денег у меня не было, а теперь, когда я приняла решение уволиться из петуха, не будет еще долго, и все же ситуация мне не нравится. По моему скромному опыту, молодой и вполне привлекательный мужчина Ни за что не будет так рассыпаться перед дамой, если не имеет на неё видов. А я с мужчинами дел иметь не желала, ни при каких обстоятельствах. Куда вас отвезти? Домой, если не трудно. Тут недалеко, на Белой улице. Да-да, я помню. Был у вас в гостях не так уж и давно. Точно, смущённо улыбнулась я. Кстати, что натворил студент? Обычное дело. Баловался запретными артефактами на удачу. Продавал в университете. Целый склад у него на чердаке был. Разве это плохо? О, сударыня, Вы знаете, как работают артефакты на удачу? Особенно самодельные. Нет. Сначала их владельцу невероятно везет во всем. И на экзамене, и в азартных играх. Он находит на улице деньги. Дальняя тетка оставляет ему наследство, кирпич с крыши падает в двух шагах. Даже если в него выстрелят в упор, случится осечка или пуля срикошетит от латунной пуговицы. Но потом действие амулета заканчивается, и приходит расплата. Голос у дознавателя был таким таинственным, что я не утерпела. «Какая же?» Ужасное невезение. Бедняга притягивает неприятности. Тот самый кирпич. В самых запущенных случаях именно этим и заканчивается. К слову, умереть очень легко. Можно упасть под копыта коня, встретить пьяного дебошира, даже просто споткнуться, упасть и сломать шею. Выходит, мне сегодня повезло. Я отделалась лишь трещиной в колени, И тут добрый доктор уже вылечил. «Не пользуйтесь незнакомыми артефактами, сударыня!» Серьёзно оглянулся на меня Гор. «Это может очень плохо закончиться». «Не буду», — пообещала я. «Мы приехали. Вы ведь живёте на третьем этаже? Пожалуй, я помогу вам дойти». «Не стоит», — быстро сказала я. «Вы и так много сделали. На работе не влетит?» Влетит! По мальчишечи ухмыльнулся гор. Но я как-нибудь переживу. Я внимательно на него посмотрела и решила, что он, пожалуй, даже симпатичный, высокий, потянутый, с очень короткими черными волосами и выразительными глазами. И улыбка хорошая, добрая. Среди южан встречаются настоящие красавцы. Этого. Эталоном не назовешь, нос длинноват, подбородок слишком тяжел, лицо узкое, но и не урод. Обычный приятный молодой мужчина. Удивленная этим открытием, я, оказывается, начала обращать внимание на простолюдинов, кивнула на прощание и скрылась за тяжелыми дверями. Нога почти не болела, но повязка немного мешала. Кое-как, доковыляв до третьего этажа, Уже на лестнице услышала вой Амалы. И что на этот раз? В комнате было дымно. Взъерошенная и красная Катерина раскрыла широко окна и размахивала тряпкой. Амала сидела в углу и ревела. Марека нигде не было видно. На постели тлело одеяло, стены покрыты копотью. «Ваш сын, госпожа!» Выдохнула нервно Катерина с грохотом, захлопывая окно. «Только что поджег постель. А все потому, что не хотела деваться. Я закрыла его в уборной. Там гореть нечему. А почему вы здесь?» С тяжелым вздохом я подхватила на руки плачущую Амалу, а потом осторожно постучалась в дверь уборной. «Марек, я вернулась. Молчание». Я больше не буду так много работать. Мы все вместе сейчас почитаем книжку, а потом пойдем в парк кормить уток и собирать букеты из листьев. Я куплю вам петушка на палочке. Зря вы его так балуете, госпожа. Маленький паршивец не первый раз уже кидается огнем, но обычно в стену. И не слишком сильно. А сегодня он целился в меня. Он маг вздохнула я. «Нужно будет купить ограничительный артефакт и начать обучение. Придётся идти в банк. Если бы я знала, что дети — такое дорогое удовольствие, то ни за что не ввязалась бы в эту историю. Я ведь была младшей в семье и никогда не имела дела с младенцами. Я знала, что их нужно кормить и одевать, но и предположить не могла, что детские вещи — порой дороже, чем взрослые, а на еду уходит такая куча денег. И вот снова расходы, артефакты, обучение, новое одеяло, это придется выбросить. Нервным жестом я убрала сажу со стены и разогнала остатки дыма. Привычная магия немного меня успокоила. «Марек, выходи, я не сержусь и ругаться не буду». «Пусть она уйдет!» Я выразительно поглядела на Катерину, та пожала плечами и буркнула. «Да не больно и хотелось!» «Погоди», — вспомнила я, «ты можешь добежать до храмового петуха и передать Сусанне, что я сломала ногу и не буду больше работать». Девочка выразительно вздернула брови и с сомнением поглядела на меня. «Я была у лекаря», — торопливо пояснила. «Он срастил перелом, но велел какое-то время отдыхать, а на улицу ходить с тростью. «И как же вы собрались идти в парк?» — укоризненно покачала головой Катерина. «Конечно схожу. И у вас суп кончился». С тяжким вздохом я опустилась на постель и вытянула ногу. «Да что за день-то такой? Неужели, как сказал Гор, я исчерпала свое везение, и теперь меня будут преследовать неприятности?» но я ведь не пользовалась никакими амулетами. Едва за Катериной закрылась дверь, Марк вышел из уборной. Виновато на меня поглядев, он лег рядом и уткнулся лбом в мой бок. Я не справляюсь. Я плохая мать. Я понятия не имею, как растить детей, тем более наследников престола. Мариус — ребенок непростой. Понятно, что сильный маг, Но дело не только в этом. Ему же еще и манеры нужны, и науки. А я вот подавальщица в таверне. Но если учить чему-то Марока, то и Амалу тоже. Пусть она дочь пьяницы, но и моя воспитанница тоже. При дворе, может, ей и не светит ничего, но даже если я вернусь домой, то ее заберу с собой. Нужно больше денег. Я тяжко вздохнула и погладила мальчика по голове. А мала тут же прильнула с другой стороны, я обняла и ее. С детства мне внушали, если за что-то взялась, делай это хорошо или не делай никак. Говорили, ты не простолюдинка, ты княжна Снежина. На тебя будут смотреть, твои ошибки обсуждать, ты должна быть лучшей. Где-то воспитание, как я вижу, дало сбой. Лично у меня в тот день, когда княжич Синегорский отказался от помолвки. А потом я и вовсе оказалась хуже, чем какая-то там девчонка-сирота, без образования, без связей, даже и не красавица. И вроде бы я постепенно оправилась от этого удара, но сейчас оказалось, что обида все еще живет внутри. Меня отвергли. Выходит, не такое уж я и сокровище. А братья и вовсе влезли туда, где нечего было им делать. Да, наш государь не идеален. Он горд, надменен, порой жесток. Принял ряд сомнительных указов, ограничил права граждан, усложнил получение патентов. Еще при его отце патенты выдавались бесплатно на основе одних лишь экзаменов. Теперь же за право работать на себя нужно было заплатить. И немало. Указ об обязательной государственной службе для магов выше седьмого уровня, в том числе и для аристократов, и для незамужних женщин, тоже мало кому из старых семей был по нраву. Но восстание... Чего они намеревались добиться? Сейчас я бы задала братцам несколько вопросов, но, увы, вопросы им задают дознаватели. Первое время я сходила с ума от тревоги, хотя с братьями особо близка не была. Я ведь воспитывалась дома, а они учились сначала в закрытой школе, потом в университете. Виделись мы лишь пару раз в год. Могли и на улице друг друга не узнать, и такое случалось. И всё же, они ведь проиграли свою партию. Ничего хорошего их теперь не ждёт. Гордые не сбежали, даже не пытались. Ратмир сказал тогда, что за свои поступки и убеждения готов отвечать. Интересно, за смерть государыни Елизанны какая будет назначена плата? Увы, все мы оказались проигравшими, и те, кто затеял опасную игру, и те, кто оказался втянут случайно. Наверное, хорошо, что Ассур в это время был на юге, Мне бы не хотелось, чтобы его казнили. А ведь дознаватели вполне могли бы и меня посчитать замешанной в заговоре. Я была так близко к государине, а сама не пострадала нисколько. Почему? И взрыв был именно в женском крыле. Может быть, эти дети стали моим спасением. — Ладно, мои цыплятки, — с нарочитой жизнерадостностью заявила я. Кто хочет в парк? Такая прекрасная осень нужно ловить каждый солнечный день. Цыплятки недовольно заворчали, а я принялась наряжать Амалу в новое платье и ботиночки. Сама тоже переоделась в то платье, в котором приехала с севера, черное, мягкое, теплое. С белоснежной пелериной оно смотрелось почти нарядно. Жаль, конечно, что трости у меня нет, но уж как-нибудь до парка до бреду, а там присяду на лавку. Сил моих нет сидеть в этой тесной коморке. Хочется на волю, на солнце, которое совсем не баловало меня в родительском доме. Уже на выходе из дома я встретила Катерину. «Госпожа Сусанна очень сожалеет», — выпалила она, широко улыбаясь, и просила передать вам пирог с капустой, и два серебряных, остаток жалования. Многовато, но не обратно же возвращать. А пирог мы возьмём с собой в парке и перекусим. А вы куда? А можно с вами? Матушка тебя отпустит? Так я же нянька, а у вас нога болит. Буду омалку догонять. И что с ней прикажете делать? Вообще, с Катериной мне куда проще, чем с малышами. Она вполне уже разумный человечек, не капризничает и не скандалит. Поговорить с ней можно, пошутить даже. Да и при виде уличных кошек девочка уже не пускает слюни. А самое главное, у нее есть мать, которая и отвечает за ее воспитание. И мне не нужно беспокоиться, есть ли у нее зимние ботинки. До зимнего парка. Я дошла всё же с трудом, пообещав себе, что обратно вернусь на извозчике, хоть и недалеко тут. Села на лавочку, вручила детям по куску пирога, потёрла колено и зашипела сквозь зубы. По широкой дорожке прогулочным шагом выступала милейшая парочка. Мужчина в шляпе и сюртуке и молодая женщина в пестрой юбке и расшитой блузке. Выступающий ее живот прикрывали кисти яркой шали. «Опять они! Да что за невезение! И не сбежишь никуда, с моей-то ногой!» «Шансов, что Асур с женой пройдут мимо, меня не заметив, не было совершенно».